26. Я сидел в камере и пялился на стену. Нет, это была не вонючая тюремная клетушка. Если честно, она смахивала на комнату в студенческом общежитии. крашеные кирпичные стены, письменный стол со стулом, кровать, персональный санузел и так далее. Правда, дверь обита сталью, а окна зарешечены. Меня заперли. «Зачем на стартовом комплексе Байконур тюремная камера?» «Понятия не имею. Спросите у русских. Запуск назначен на сегодня. Скоро сюда войдут здоровенные охранники, а с ними врач. Он вколет мне какое-то вещество, и больше я землю не увижу». И тут, словно по команде, в двери щелкнул замок. Кто-нибудь посмелее времени бы даром не терял, налетел бы на дверь, попытался бы проскочить мимо охранников, но я потерял надежду на спасение очень давно. Да и что бы я сделал? Умчался бы в казахскую степь и попробовал выжить? Дверь распахнулась, и в комнату вошла страт. Охранники снова закрыли дверь на замок. Лежа на койке, я с ненавистью смотрел на эту женщину. «Запуск состоится по расписанию», — объявила она. «Скоро вы полетите». «Вот радость-то!» — она уселась на стул. «Знаю, вы не поверите, но мне нелегко так поступать с вами». «Да вы сама сентиментальность!» Страт пропустила мою колкость мимо ушей. «Вы в курсе, что именно я изучала в университете?» «По какой специальности получила диплом бакалавра?» Я пожал плечами. «По образованию я историк», — страт забарабанила пальцами по столу. «Многие думают, что я специалист по естественным наукам или по деловому администрированию, или хотя бы по связям с общественностью. Но нет, я выбрала историю». «Не похоже на вас», — я сел в кровати. Вы редко оглядываетесь назад. Мне было восемнадцать, и я не представляла, чего хочу в жизни. Я выбрала историю, ибо не знала, чем еще можно заниматься. Страт ухмыльнулась. Сложно представить меня такой, да? Да уж. Она выглянула сквозь зарешеченное окно на видневшийся вдалеке стартовый стол. Но я многое узнала, и мне даже понравилось. Современные люди даже не догадываются, как им повезло. В прошлом жизнь была невероятно жестокой, и чем дальше в прошлое мы смотрим, тем все оказывается хуже. Страт зашагала по комнате. На протяжении 50 тысяч лет, вплоть до промышленной революции, человеческая цивилизация развивалась ради одной единственной цели — еда. Каждая существовавшая в то время культура тратила почти все свое время, энергию, рабочую силу и ресурсы на питание. Охота, собирательство, земледелие, животноводство, хранение и транспортировка — все это было связано с продуктами питания. Даже Римская империя. Все знают об императорах, их армиях и завоеваниях, но настоящее изобретение римлян — Это очень эффективная система обработки земель и транспортировки пищи и воды. Страта отошла к дальней стене комнаты и продолжила говорить. Промышленная революция принесла механизацию сельского хозяйства. И тогда мы, наконец, смогли сосредоточиться на других вещах. Но с тех пор миновало лишь 200 лет. А до того люди практически всю жизнь занимались только производством пищи. «Благодарю за урок истории», — произнес я. «Но если не возражаете, я бы хотел провести последние мгновения на земле в тишине и покое. Поэтому не могли бы вы выйти?» Страт не обратила на мои слова ни малейшего внимания. «Ядерные бомбы Леклерка в Антарктике выиграли нам время, но не так уж много. Мы не сможем бесконечно бросать куски Антарктики в океан, потому что повышение уровня моря и гибель океанской экосистемы создадут проблемы похлеще астрофагов. Не забывайте, что говорил Леклерк, половина населения Земли погибнет». «Я знаю», — пробормотал я. «Нет, вы не знаете», — возразила она, — «будет гораздо хуже». «Хуже, чем гибель половины человечества?» «Конечно», — кивнула Страт. Леклерк основывал свой прогноз на том, что все нации мира выработают единую систему всеобщего распределения ресурсов и еды. «Но неужели вы в это верите?» «Неужели вы думаете, что США, крупнейшая военная держава всех времен, будет молча смотреть, как от голода умирает половина ее граждан? А Китай с населением в 1,3 миллиарда человек, которые и так постоянно на грани голодания, неужели вы верите, что они наставят своих более слабых соседей в покое?» «Начнутся войны», — замотал головой я. «Именно. Войны». И поводом послужить тоже, из-за чего вспыхивало большинство войн во времена античности. Еда. В качестве предлога назовут религию или славу, да что угодно, но настоящая причина всегда одна – еда. Плодородные земли и люди способные ее обрабатывать. А дальше еще веселее. Как только страны начнут устраивать набеги, отнимая друг у друга еду – производство продуктов питания, естественно, сократится. Вы когда-нибудь слышали о восстании тайпинов? Крестьянская война в Китае против Маньчжурской империи Цин и иностранных колонизаторов 1850-1864 года. В Китае в 19 веке была гражданская война. В сражениях погибло 400 тысяч солдат. разразившийся потом голод унес жизни 20 миллионов человек. Война подорвала сельское хозяйство, понимаете? Вот каковы истинные масштабы трагедии. Страт обхватил у себя руками. Я впервые видел ее такой уязвимой. Нехватка питания, глобальный кризис, голод. Государство направит все силы на производство еды и вооружения. Единое мировое сообщество распадется. Грянут смертельные эпидемии, они охватят всю Землю, потому что система здравоохранения будет захлебываться. Из-за недостатка контроля вспыхнут инфекции, с которыми раньше легко справлялись. Она посмотрела на меня. Войны, голод, эпидемии и смерть. Астрофаги. Это в буквальном смысле конец света. А вы, Мария, все, что у нас осталось. И я готова на любую жертву, лишь бы миссия обрела еще один, пусть даже крошечный, шанс на успех. Я лег на кровати и повернулся к Страт спиной. Главное, чтобы вас по ночам совесть не мучила, съязвил я. Она постучала в дверь, которую тут же открыл охранник. «Я лишь хотела объяснить, почему так поступила с вами. Вы имели право знать», — стоя на пороге сказала она. «Гореть вам в аду!» «Так и будет, не сомневайтесь. Вы трое отправитесь на Тал-Кита, а остальные — в ад. Точнее, ад развернется прямо здесь». «Готовьтесь, Страд, скоро пред вами разверзнется ад. В лице меня. Ад вам устрою я. Правда, я еще не подготовил речь, но твердо намерен высказать пару слов. И очень недобрых. С начала моего четырехлетнего путешествия прошло восемнадцать дней, пока я только добрался до гелиопаузы Тау Кита, границы действия мощного магнитного поля звезды. По крайней мере, дальше оно не сможет отражать быстро движущиеся частицы межзвездного излучения. Отныне радиационная нагрузка на корпус Авы марии сильно возрастет. На меня это никак не повлияет, ведь я со всех сторон окружен астрофагами, но я из любопытства слежу за датчиками наружной радиации. Их показатели лезут выше и выше, хоть какой-то прогресс. Однако, по большому счету, я лишь в самом начале долгого пути. Иными словами, я только открыл дверь и шагнул за порог. Скучно. Я совершенно один в космическом корабле, и заняться мне особенно нечем. В очередной раз провожу в лаборатории уборку и полную инвентаризацию. Может, поставлю какой-нибудь эксперимент со строфагами или толмебами, Черт, неплохо бы написать статьи. Кроме того, я же несколько месяцев общался с разумным инопланетянином. Надо бы и о нем пару слов черкнуть. Кстати, на борту имеется отличная коллекция видеоигр. У меня буквально все программное обеспечение, существовавшее на момент строительства корабля. Игры наверняка скрасят мой досуг на какое-то время. Проверяю камеры с мебами. Во всех десяти порядок. Периодически я подбрасываю туда астрофагов, чтобы таумёбы не болели и плодились. В камерах воссоздана венерианская атмосфера, поэтому с каждым новым поколением таумёбы к ней адаптируются лучше и лучше. Через четыре года, когда я сброшу их у Венеры, таумёбы будут отлично подготовлены к местным условиям. Да, я решил, что сброшу таумёб. Почему нет? Я понятия не имею, в какой мир вернусь. С тех пор, как я улетел, на Земле минуло тринадцать лет, и пока доберусь обратно, пройдет еще столько же. Двадцать шесть лет. Мои ученики станут взрослыми людьми. Надеюсь, они все выживут. Впрочем, нужно признать, кто-то, наверное, погибнет. Главное, не зацикливаться на этой мысли». Итак, когда я вернусь в нашу Солнечную систему, думаю, можно свернуть к Венере и сбросить таумеб. Правда, пока не знаю, как буду их сеять, но пара идей у меня есть. Самый простой способ — выкинуть возле Венеры сгусток зараженных таумебами астрофагов. Астрофаги впитают тепловую энергию при входе в атмосферу, и таумебы вырвутся на свободу. А дальше начнется самое интересное. Теперь штаб-квартира астрофагов как раз на Венере, и то умебы запросто могут начать охотиться, завидев столько дичи. Инспектирую запасы бортового питания. Расход идёт по графику. Упаковок с настоящей вкусной едой осталось на три месяца, а потом только жидкое питание для коматозников. Очень не хочется снова погружаться в кому. У меня гены резистентности, но ведь они были и у Илюхиной, и у Яо. Зачем подвергать себя смертельному риску, если это не обязательно? К тому же я не уверен, что правильно задал параметры курса. Вроде все верно. Каждый раз, когда проверяю, убеждаюсь, что корабль движется в правильном направлении. А если вдруг что-то пойдет не так, пока я в коме? А если я проснусь и обнаружится, что Ава-Мария промахнулась мимо Солнечной системы на целый световой год? Хотя, может, я так устану от пребывания в замкнутом пространстве, одиночества и отвратительной еды, что, в конце концов, рискну уснуть. Посмотрим. Кстати, об одиночестве. Я опять вспоминаю Рокки. Теперь он мой единственный друг. Серьезно. «Единственный мой друг. Раньше, когда жизнь еще не превратилась в кошмар, я мало с кем общался, иногда обедал с коллегами в школе, от случая к случаю в субботу вечером встречался за пивом со старыми приятелями по колледжу. Но благодаря замедлению времени, когда я вернусь, они окажутся на поколение старше меня». «Я симпатизировал Дмитрию». Пожалуй, это был самый приятный человек из всей команды проекта «Ава-Мария». Но кто знает, чем он занят сейчас. Черт, да может между Россией и США идет война, или наши страны стали союзниками, даже не представляю. Забираюсь по лестнице в командный отсек, сажусь в пилотское кресло и вывожу на экран панель навигации. Не стоило бы так делать, но это уже стало для меня неким ритуалом. Выключаю двигатели, и корабль ложится в дрейф. Гравитация мгновенно исчезает, но я настолько привык к невесомости, что почти не замечаю изменений. Заглушив двигатели вращения, я спокойно могу пользоваться Петрова скопом. Недолго вглядываюсь в космическое пространство, знаю, куда смотреть, и вскоре нахожу ее, крохотную точку, светящуюся на частоте Петровой. Двигатели Объекта А. Окажись я на расстоянии меньше ста километров от источника излучения, мой корабль целиком испарился бы. Я на одном краю системы Тау Кита, а Рокки на другом. Черт, отсюда даже сама звезда смахивает на обычную лампочку. Но я до сих пор отчетливо вижу вспышки двигателей Объекта А. При использовании света в качестве реактивного топлива выделяется невероятное количество энергии. Вероятно, в будущем мы найдем этому применение. Например, Земля и Эрид смогут общаться с помощью ярчайших вспышек излучения Петровой, выделяемого астрофагами. Интересно, сколько же их понадобится, чтобы вспышку с сороковой Эридана увидели на Земле? Мы могли бы говорить на азбуке Морза, к примеру, Теперь у ридианцев есть копия Википедии. Заметив наши вспышки, они быстро сообразят, что к чему. И все-таки наша беседа получится медленной. Сороковая эридана удалена от Земли на шестнадцать световых лет. И если мы пошлем сообщение типа «Привет, как дела?», ответ придет через тридцать два года. Глядя на яркую точку на экране, я тяжко вздыхаю. «Еще сколько-то я смогу за ней наблюдать, я знаю, где окажутся корабль Рокки в любой отдельно взятый момент времени. Иридиан используется составленным мной планом полета. Рокки доверяет моим научным знаниям так же, как я доверяю его инженерному таланту». Но через несколько месяцев Петрова уже не увидит свет от иридианского корабля. И не потому, что свет потускнеет. Петровоскоп крайне чувствительный инструмент. Он перестанет регистрировать излучение, так как наши относительные скорости приведут к красному смещению света от двигателя иеридианского корабля. Достигнув моего корабля, длина волны этого излучения уже не будет соответствовать значению Петровой. Красное смещение. Увеличение длин волн, уменьшение частот. электромагнитного излучения источника, проявляющийся в сдвиге спектральных линий в сторону красного, длинноволнового конца спектра. И что? Предлагаете мне расписать адское количество релятивистских формул, дабы вычислить нашу относительную скорость в каждый отдельно взятый момент с позиции моей инерциальной системы координат, а затем провести преобразование Лоренца И тогда станет ясно, когда излучение двигателя объекта А выпадет из диапазона Петрова скопа. То есть я узнаю, сколько еще смогу провожать глазами моего друга. А не слишком ли это жалостно? Преобразование Лоренца. Кинематические формулы преобразования координаты времени в специальной теории относительности. Из преобразований Лоренца вытекает целый ряд следствий. В частности, из них следует релятивистский эффект замедления времени и Лоренцева сокращение длины. Ну что же, мой ежедневный печальный ритуал окончен. Я выключаю Петровоскоп и снова завожу двигатели вращения. Пересчитываю тающие запасы нормальной еды. Я в дороге уже тридцать два дня. По моим расчетам, через пятьдесят один день мне придется полностью перейти на жидкое питание. Иду в спальный отсек. Компьютер. Выдай образец питания для пациента в коме. Механические руки лезут в специальное хранилище и опускают на мою койку пакет с белым порошком. Я беру в руки пакет. Конечно, там порошок. Зачем добавлять воду в продукты длительного хранения? На Авы Марии замкнутая система водоснабжения. Вода поступает в мой организм, затем выводится оттуда разными путями, после чего проходит очистку и используется повторно. Я приношу пакет в лабораторию и высыпаю немного порошка в мензурку. Добавляю чуть-чуть воды и взбалтываю. Получается молочно-белая смесь. Подношу к носу. Никакого запаха. Делаю маленький глоток, с трудом заставляю себя не выплюнуть. Ощущение, будто во рту аспирин. Отвратительная горечь таблетки. И это консоме из горькой пилюли в моем меню на ближайшие несколько лет. Может, кома не так уж и страшна? Отставляю мензурку в сторону, я еще успею насладиться этим пойлом, когда придет время. А сейчас пора заняться жуками. Благодаря Рокке у меня есть четыре крохотных биореактора, каждая квазистальная капсула не больше моей ладони. Квазистальная, потому что сделана из какого-то иридианского сплава, который на Земле пока не изобрели. Он гораздо тверже известных нам сплавов, но поддается алмазным рисам. Мы долго не могли решить, из чего делать мини-капсулы. Первым и самым очевидным вариантом был, конечно, ксенонит. Правда, тут возникала трудность, как наши ученые их откроют. Ни один земной инструмент не справится с ксенонитом. Остается единственный способ — сверхвысокие температуры. Но тогда возникает опасность гибели Томмёб внутри. Тогда я подумал о ксенонитовом контейнере с крышкой, которую можно наглухо прижать, как гермостворку. А на флешке я бы оставил инструкции по безопасному открытию. Рокки категорически отверг мою идею. Даже наглухо задрайная крышка не идеальна. За два года путешествия газовая смесь может потихоньку вытечь наружу и то уме бы задохнуться. Он настаивал, что следует делать цельную. полностью герметичную капсулу. Надеюсь, это удачная мысль. Итак, мы остановились на иридианской стали. Она прочная, окисляется медленно и обладает огромным сроком службы. А на земле капсулу разрежут алмазной дисковой пилой. И наверняка изучат состав сплава, чтобы получить такой же. Сплошные плюсы. Насчет внутреннего устройства капсул Рокки особо не мудрствовал. В них помещена активная колония Таумёб, окруженная имитацией венерианской атмосферы, а также очень тонкая спиральная трубка, заполненная живыми астрофагами. Таумёбы могут добраться лишь до наружного слоя, им придется прогрызать себе путь внутрь трубки, общая длина которой составляет порядка 20 метров. Простые опыты показывают, что с таким устройством небольшая колония таумеб продержится в течение нескольких лет. Что касается отходов, таумебы будут вариться в собственном соку. Со временем количество метана в капсуле увеличится, а углекислого газа станет меньше, но ничего страшного. Людям капсула кажется крохотной, но для микроорганизмов это огромная пещера. Жукам я отводил первостепенное значение. Они должны быть готовы к запуску в любое время. Мало ли, вдруг на борту произойдет серьезная авария. Но если поломка не критичная, я не стану их запускать. Чем ближе мы подлетим к земле, тем выше будут шансы Таумеб на выживание. Помимо установки мини-капсул, надо заправить жуков. Я израсходовал почти половину топлива в зондах, когда приспособил их под двигатели для авы Марии, Но на жуков уйдет лишь по 60 кило астрофагов на каждого. Капля в море по сравнению с моим колоссальным запасом импортных, сделанных на эрит, астрофагов. Самое сложное — открыть крохотный топливный бак жука. Как и все остальное на корабле, он не предназначался для повторного использования. Это все равно, что пытаться влить новую порцию бутана в одноразовую зажигалку. Она просто не рассчитана на такое. Ее корпус запаян. Мне приходится слегка вдавить крышку бака и, пользуясь шестимиллиметровой щелью, проникнуть внутрь. Ох и трудно, но я справляюсь все лучше. С Джоном и Полом я завершил вчера. Сегодня я занимаюсь ринго, и если успею, то примусь за Джорджа. С Джорджем будет проще всего. Заправлять его не нужно. Этот зонд я не использовал как двигатель. Мне понадобится лишь уместить в нем капсулу. Чтобы найти подходящее место для капсулы, тоже пришлось повозиться. Несмотря на свой миниатюрный размер, внутрь зонда она не влезала. Тогда я с помощью эпоксидной смолы приклеил капсулу к днищу жука, а к верхней части припаял небольшой противовес. Внутренний компьютер строго ориентирован на определенное расположение центра тяжести зонда, поэтому проще добавить противовес, чем заново перепрограммировать всю систему наведения. И тут перед нами встает проблема массы. Из-за капсулы масса каждого зонда увеличилась на килограмм. Но это не критично. Я помню бесконечные встречи со Стивом Хэтчем, на которых обсуждалась конструкция жуков. Он, конечно, со странностями, но в ракетостроении сечет ого-го. Жуки ориентируются в пространстве по звездам, а при недостатке топлива снизит ускорение до приемлемого. Короче говоря, жуки доберутся домой, просто чуть задержатся в дороге. Судя по моим расчетам, для землян разница окажется незначительной. Хотя жуки проведут в пути на несколько месяцев дольше, чем было запланировано. Я выкатываю складского шкафа БСКСА, большой старый контейнер с астрофагами, светогерметичный металлический ящик на колесах. Там несколько сотен килограммов астрофагов, а на борту корабля 1,5 же гравитации. Поэтому я приделал колеса. Чего только не сделаешь, вооружившись инструментами и твердым желанием не таскать тяжести. Ручку ящика приходится держать полотенцем, слишком горячо. Подкатываю ящик к лабораторному столу, сажусь на табурет и приступаю к долгому и нудному процессу заправки топлива. Достаю пластмассовый шприц. С его помощью за один раз я могу впрыснуть в 6 миллиметровую щель 100 мл астрофагов. Это примерно 600 граммов. В общем, на каждый зонт нужно примерно 200 впрысков. Открываю свой БСК-СА и... Фу! Скривив лицо, я отшатываюсь от ящика. Он жутко смердит. Чем так воняет, бормочу я. И тут до меня доходит. Я узнаю этот запах. Так пахнут мертвые гниющие астрофаги. Я только что выпустил на свободу таумёб.